Крылатые люди один за другим поднимались в воздух, покидая деревню. Ни один не желал больше связываться с белокожим безумцем, который оказался слишком страшен даже для них. Но гарпи убирались в свои пещеры не с пустыми когтями, Они уносили еще живые, корчащиеся, кричащие жертвы, и тень метался туда и сюда, размахивая окровавленным топором. Пока не остался совершенно один в деревне, где кроме него были только мертвецы, Откинув голову, он закричал без слов, посылая в догонку тварям свое отчаяние и гнев. Густые теплые капли падали с небесным на лицо, где-то вверху звучали крики боли, заглушаемые хокотом чудовищ. Кейн почувствовал, как его покидают последние остатки здравого смысла. Стоя под кровавым дождем, слушая отзвуки жуткого пиршества, происходившего среди звезд, сдержанный пуританин матерился и богохульствовал как никогда в жизни. В эти мгновения Кейн был поистине символом человеческой участи. Он спотыкался об изгрызенные кости и ободранные черепа своих собратьев Параси. Он размахивал бесполезным топором и что-то с ненавистью кричал вслед созданием ночи. А те праздновали свою победу над ним, смакуя живое человеческое мясо, и роняя теплую кровь жертв прямо в его бешеные глаза. Глава пятая. Возмездие белого человека. Бледный, точно от пережитого ужаса, робкий рассвет выбрался из-за черных холмов и озарил кровавой руины, бывшей некогда живой и уютной деревней. Хижины были почти не повреждены, кроме одной, что рассыпалась еще дымившимся углями. Лишь некоторые крыши нуждались в починки, вот только чинить их было некому. На улицах валялись полностью или частично обглоданные кости, иные были разгроблены, а словно их сбросили с огромной высоты. Здесь больше не было ничего, кроме смерти. Во всей деревне оставался один единственный человек — Соломон Кейн. Опираясь на облепленные загустелые кровью топор, он смотрел на разгром неподвижным, а отсутствующим взглядом. Фуританин был чудовищно грязен весь в крови, еще сочившийся из длинных глубоких царапин на груди, плечах и лице. Он не обращал на эти раны никакого внимания. Жизни людей племени Багонды были отданы не совсем даром. Семнадцать гарпий остались валяться на окровавленных улицах. Шесть из них пали от руки Кейна. Остальные забрали с собой чинокожие воины, сражавшиеся с мужеством обреченных. Увы, жалкой была эта плата за четыре сотни душ, еще вчера обитавших в Верхней багондии и не встретивших в сегодняшней зари. А обожавшиеся пресыщенные гарпии улетели в свои пещеры, на вершинах черных холмов. Сдвинувшись наконец с места, Кейн побрел собирать свое оружие. Двигаясь медленно и бездумно, он все-таки подобрал оба пистолета, рапиру, кинжал и посох шамана. Потом покинул деревню и отправился выше по склону к большой хижине, принадлежавшей колдуну гору. Подойдя, он внезапно остановился, ибо его глазам предстал новый кошмар. гарпии. С их склонностью к чудовищным шуткам, кажется, произошли сами себя. Над дверью хижины торчала мертвая голова ее прежнего хозяина. Пухлые щеки запали, обмякши губы испуганно и глупо кривились, а открытые глаза смотрели взглядом обиженного ребенка. Они проникали Кейну в самую душу, и в них опять был все тот же упрек. Кейн посмотрел на руины Багонда, потом опять на лицо гору, превращенное в посмертную маску. Медленно поднял над головой стиснутые кулаки и с пылающими глазами и пеной на перекошенных губах проклял небо и землю, не забыв ни единой сферы бытия. Он проклинал равнодушные звезды, пламенеющий солнечный диск, насмешливую улыбку луны и шепчущий ветер. Он проклинал судьбу и предназначение – Все, что когда-либо ненавидел или любил, проклинал молчаливые города, поглощенные морем, проклинал минувшие эпохи и грядущие века. Он выкрикивал сотрясающую душу богохульства, равно понося дьяволов и богов, сделавших человечество своей игрушкой.